Всадники, переговариваясь между собой, проехали. Самым последним, в одиночестве, на плохой пегой лошадке следовал грузный мужчина лет пятидесяти, косматый и неряшливый. Под распахнутой шубой виднелась темно-коричневая засаленная ряса, а к толстому животу спускался на простой растрепанной веревке серебряный крест. Попли то был, или просто дьякон... Костка допытываться не стал, он пошел рядом с лошадкой, Почтительно смотря на неряшливого толстяка. «Отче! А что это за князь Будя?» — спросил он смиренно. «Князь!» — криво усмехнулся косматый И несколько презрительно поглядел на Костку сверху. «То не князь человече, а выше иного князя. Выше! Тысяцкий вельяминов!» «Всей Москве голова!» И, назидательно подняв палец вверх, торжествующе произнес «Иван Васильевич Вельяминов, поди, слыхал про такого?» «Ну, как не слыхать?» — отвечал Коста, поспешая за лошадью. «Слыхивали много раз, вот то-то, сын мой». «А это что ж?» — допытывался тверичанин. «Князь московский мирица задумал с эмиром-то нашим». Да продлит Господь его годы и сокрушит его врагов. Ты-ка куда хватил мириться? Дмитрия с Мамаем только могила помирит. Он уже всех князей под свою десницу поставил. Вот погоди, до вас доберется. Типун тебе на язык. Притворно испугался Костка и отстал. Постояв и поглядев вслед уезжающим, он почесал затылок и мелкой рысцой пустился к своему куреню оповестить Михаила об увиденном. Ознобишин лежал в юрте на войлоке и спал. Костка растолкал его и разом выпалил все, что услышал от папа. Михаил, спросу, ничего не понял, протер глаза и уставился на Костку затуманенным взором. Тверичанин, сидя перед ним на полу, смотрел на взлохмаченную голову его и ждал, что тот скажет. — Вильяминов, — говоришь, — вяло произнес Михаил, и вдруг встрепенулся. Волнение изобразилось на сонном, помятом лице его. — Иван, неужто он здесь, а бесов сын, сам видел? Костка утвердительно кивнул головой. «Бородавка тут есть?» Михаил показал на правую свою ноздрю и, дождавшись подтверждения, снова спросил. «Нос большой, веслый?» вот ну, такой и есть!» «Убей меня, гром!» «Да что же я сижу-то?» Он живо поднялся на ноги, затянул потуже пояс на чекмене и отправился в ставку. Михаил знал, что его не допустят до ханских шатров, которые были отцеплены несколькими рядами стражи да это и не требовалось. Стоило только взглянуть на базар, потолкаться среди торговцев и покупателей, послушать их разговор, и узнаешь многие тайны, так тщательно скрываемые вельможами. Азнабишин медленно прохаживался мимо лавок, расположенных на арбах, телегах и легких кибитках, приценивался к различным товарам, прислушивался к разговорам, сам вступал в беседы, но так ничего и не услышал из того, что хотел. Видимо, слишком свежа была новость, не дошла еще до ушей людей. А может быть, она была не столь значительна для жителей Ставки, чтобы говорить о ней? Солнце уже клонилось к вечеру, когда Михаил Ознобишин Потеряв всякую надежду, собрался уходить, как вдруг его окликнул знакомый густой басок, сразу взволновавший его. «Урус! Озноби!» Михаил поворотился изумленный и увидел перед собой Аминь-Багадура. Они обнялись, как старые приятели. Аминь-Багадур был рад встрече. Узкие глаза его излучали добрый свет, а белые зубы влажно поблескивали в улыбке. На нем надет темный суконный чекмень, на голове туркменская шапка, с правой руки свисала на гайка. Сразу видно, что богодур собрался в дальнюю дорогу. «Сколько лет!» — воскликнул Михаил. Ему приятно было видеть живым и здоровым человека, которого он некогда выходил, рискуя собственной жизнью. Они редко виделись, а, увидевшись, Всегда радовались, как братья, и всякий раз Богодур спрашивал, что он может сделать для него, озноби своего лучшего друга».